Глава 13. На точке. В общем, добрались мы до насосной станции номер два без всяких приключений. Бойцы четко, как на показательных учениях, десантировались из кузова. Обогнав и борхиса и нас, они ворвались внутрь насосной. Причем по всем канонам боя в городской застройке. Свои перебежки они предваряли гранатами, брошенными вглубь помещения. И тут вдруг до меня со всей отчетливой ясностью дошло, Каждый из этих зеленых сопляков знает об этом вот сооружении, а насосной станции номер два куда больше, чем я, комбат. Даром, что никто из них в зоне, а тем более на Чернобыльской АЭС, не был. Выходит, их предварительно тренировали, готовили на достаточно точном натуральном макете. Вот это да! Я практически офигел. У них был план. Очень детальный план. В движениях офицеров майора Филиппова и лейтенанта Чепракова тоже появилась особая уверенность людей, наконец столкнувшихся с тем, для чего их готовили. Чепраков хозяйским взглядом окинул чудовищный хаос из труб, разбомбленных агрегатов, обломков и электропроводки, после чего уверенно скомандовал. Юсов вон та лестница, нужная!» Старший сержант юсов кивнул и бросился к кожурной металлической конструкции, В который лично я лестницу опознать бы затруднился да погодите вы разбегались крикнул Борхес. проверить же надо но было уже поздно юса взлетел на под на подвернувшейся трамплине да так лихо что перемахнул через все помещение оказался за дверью мы проводили его ошалилыми взглядами ну прям гимнасты под куполом цирка к счастью трамплин был чехленький а весьма совершенно защитный костюм смягчил падение. Благодаря этим обстоятельствам через пять минут сержант Юсов уже вновь ковылял к лестнице. На этот раз движения его были крайне осторожными. За Юсовым следовал рядовой герсенок с двумя внушительными чемоданами. Как я уже успел догадаться, в них содержалось то, ради чего был затеян весь сэрбор. Фантазия у меня самая, что ни на есть примитивная, поэтому я предположил, что каждый чемодан содержит тактический ядерный боеприпас мощностью что-нибудь вроде 0,25 килотонны. Зачем два? Элементарно, Ватсон. Всего лишь дублирование. На тот случай, если один боеприпас не сработает или будет утерян. Я знаками показал Тополю, чтобы он снял гермошлем защитного костюма и отключил переговорное устройство. Тополь с явным неудовольствием выполнил мою просьбу. «Ясное дело. Кому же охота глотать лишнюю радиацию?» «Слышишь, Костя?» — сказал я ему, подойдя вплотную. «А эти-то герои хотят взорвать чС Самое смешное, что в главном я был прав. Ошибался лишь в оценке средств, которыми высокие властные сферы стремились добиться своих глобальных целей. «Думаешь, чемодан и ядрен батон?» — понял меня с полуслова Костя. «Думаю, да. Ну и чего?» А того, что мы без работы останемся. А может, оно и к лучшему? Кротко спросил Костя. А если к худшему? Поживем, увидим. Пожалуй, что да, поспешил согласиться я. Продолжать разговор все равно было нельзя. Уровень радиации оказался еще выше, чем я думал. И нужно было надевать шлемы обратно. А то эти волосы все повылезут, и кожа язвами зайдет. Товарищ майор! сказал я включил переговорное устройство а можно поглядеть чего там юсов творит уж больно интересно глядеть почему нет с пеноватым сусмешком ответил майор я не замедлил воспользоваться его любезным разрешением взобравшись по лестнице наверх я стал свидетелем того как юсов со своим ассистентом по-хозяйски распоряжаются устройствами напоминающими геодезические теодолиты Меня, конечно же, больше всего интересовало, что еще таится в недрах их зеленых чемоданов. Очень уж мне хотелось увидеть предсказанный мной ядрен батон. Но, увы, ничего даже отдаленно похожего на спецбоеприпас. Только лишь коробки и коробочки, разнообразные кабеля с коннекторами на концах, стандартные армейские блоки питания. Такие можно и к инфракрасному прожектору для ночного боя лепить, и к лазерному целеуказателю. Лазерный целеуказатель. Ну, конечно же, это был он. Из состава оборудования переносного комплекса автоматизировано управление огнем Малахит. Я просто не узнал его в гриме. Кому целеуказывать будем, поинтересовался я у Юсова и на что. Юсов посмотрел на меня своими маленькими недоверчивыми глазами небогатого жителя спального района. Видимо, решал, отвечать правду или нет. Наконец, все-таки ответил. Указывать будем снарядом с лазерным наведением Краснополь-М2. А на что? Да на второй энергоблок идти к его двести. Из-за моей спины раздался голос Тополя. Краснополь? Отличная идея. Три дивизионных залпа оставят от крыши энергоблока одни воспоминания. Еще три залпа. И, прости, прощай, начинка реакторного зала. А я уж думал, мы сейчас будем ко второму энергоблоку на карачках лезть. Минировать его. Начальство все предусмотрело. Под хлим герсенок расцвел елейной улыбочкой. Тут меня обуял скепсис. Но вам же еще потребуется связь, насколько я понимаю. А связь-то сейчас наверняка того. Даже с Южным берегом канала ее нет. А уж со штабом. Лица Юсова и Герсенка озарились ликованием. Сразу было видно, у них припасен в рукаве козырь. «Начальство предусмотрело и это», — осклабился Юсов. С этими словами он потряс в воздухе извлеченным из второго чемодана тубусом, отдаленно напоминающим переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» в походном положении. «Сверхтяжелой сигнальной ракетой стрелять будете?» — осведомился я глумливо. «Да нет же!» — Юсов сиял. «Это многоканальное лазерно-микроволновое устройство связи «Черномор». Оно способно вне зависимости от погодных условий сквозь любой туман посылать кодированные сигналы на высоту до 15 километров. В общем, три свистка желтого дыма, подытожил Тополь, но только в духе времени. Через несколько минут позиция была полностью оборудована, вслед за чем к нам присоединились лейтенант Чепраков на правах заместителя командира и фрейтор Шестопалов с ручным пулеметом «Печенек». Ефретер, как и положено по уставу, должен был осуществлять огневое прикрытие артиллерийского корректировочного поста. Не совру, если скажу, что Шестопалов был самым рослым и мордатым в нашем отряде. Чепраков посмотрел на часы и сказал сухим протокольным тоном. «13 часов 18 минут по московскому времени, — говорит лейтенант Чепраков, командир артиллерийского корректировочного поста специального назначения. Мои координаты – север 51, 23, 14, 89, восток 30, 06, 15, 15, высота над уровнем моря 113, цель номер 1 по списку литер А, вижу ясно, дистанция до цели 197 метров. Я наконец сообразил, что лейтенант Чепраков наговаривает все это в диктофон, а стало быть ведется протокольная запись. и почувствовал себя оператором космодрома Байконур. Дескать, ключ на старт, космос зовет и все такое. Видимо, абсолютно то же настроение передалось и Тополю, потому что он тихонечко запел. Заправлены в планшеты, космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Затем Чепраков, подсоединившись коннектором коннекторам к лазерной дудке Черномора, Одним нажатием кнопки выпулив закодированную в последовательности лазерных вспышек свою заковую депешу, а затем прибавил к ней снова живым голосом. Жду подтверждения на подсветку целей. Подпись «Лейтенант Чепраков». Подтверждение не было долго. Наконец, на панели Черномора загорелась лампочка над табличкой «Уходящая». Герсенок провернул h4 верниера, выставляя в окошках буквенную последовательность дешифрующего ключа связи. И на мониторе Черномора наконец-то высветилось. Подсветку разрешаю. Подпись «Полковник Буянов». «Вот и славненько», сказал Чепраков. «Держитесь там во втором энергоблоке. Сейчас наши устроят вам вырванные годы». Юсов включил целеуказатель и припав к окулярам оптического визира навел лазерный луч, надо полагать, именно туда, куда требовалось. К слову сказать, Куда именно требовалось, я понятия не имел. Энергоблок атомной электростанции – это громадное бетонное сооружение высотой с 20 дом и ширины соответствующей. В какую его точку собирались гвоздить гаубичными 152-мм снарядами с лазерным наведением «Краснополь» мне было неведомо. Однако здравый смысл подсказывал, что бить нужно отнюдь никуда попало. чтобы в этом Костя не говорил насчет того, что три залпа снесут всю крышу энергоблока. Железобетон во всех постройках атомной электростанции использовался зверски прочный. Такой же шел в СССР на бункеры высшего военно-политического руководства и командные пункты РВСН – ракетных войск стратегического назначения. Пробить перекрытие из такого бетона в произвольно взятом месте не мог никакой, даже самый распрекрасный снаряд калибра 152 мм. Будь иначе, разве потребовалось бы засылать бойцов с лазерными целеуказателями вплотную к энергоблоку? Можно было бы ограничиться дивизионной стрельбой по известным координатам цели, благо это-то умеют даже в Зимбабве, если, конечно, к батареи прилагается английский или русский инструктор. Но я не стал задавать свои вопросы лейтенанту Чепракову, решив, что ответы мне даст сам ход событий.